Светлело более и более. Мутный, необыкновенно грустный свет проникал в окна. Начался разъезд, сопровождаемый колкостями и выражениями неудовольствия. Каролина Гекке, недовольная тем, что у нее пропала даром ночь, кричала, что пора уезжать, Чтобы не нарваться на неприятности, Роза делала вид, что она возмущена и скомпрометирована. «С подобными женщинами всегда так кончается. Они не умеют себя держать. Они всегда бывают отвратительны. Миньон, очистивший Вандевра, уехал с Розой, не заботясь о Стайнере и, повторив Фошри приглашение приехать к ним на другой день. Но Люси Стюарт, уезжавшая в одно время с ними, прогнала от себя Фошри, который хотел проводить ее, посоветовавши ему не выпускать из рук своей комедиантки, Роза, разговаривая, обернулась и проговорила сквозь зубы грязная сволочь. По счастью, миньон, игравший всегда отеческую роль в женских ссорах, поспешно толкнул Розу вперед, прося ее замолчать. Вслед за ним Люси, возвратившая себе свое спокойствие, торжественно спустилась по лестнице. Потом Гага увезла до флюаза, который плакал, как ребенок, не находя Кларисы, уже давно скрывшейся с двумя щекотавшими ее мужчинами. Симона также исчезла в гостиной, Оставались только Татанене, Леада Горн и Мария Блон, которых Лебордет взялся развести по домам. «Мне совсем не хочется спать», — повторяла Нана. «Надо бы что-нибудь выдумать». Она смотрела в окно на мутное небо, по которому бежали черные тучи. Было пять часов. На противоположной стороне бульвара Гусман высокие дома с мокрыми крышами дремали в туманной мгле, а внизу, по пустой улице, двигалась гурьба рабочих с метлами, стуча деревянными башмаками. Ввиду этого печального, грязного пробуждения Парижа, Нана почувствовала волнение молодой девушки, потребность деревни, идили чего-нибудь нежного и чистого. «Знаете что?» — сказала она, подходя к Стайнеру. «Поедемте в Булонский лес». «Там мы выпьем молока!» Она по-детски захлопала в ладоши, и, не дожидаясь ответа банкира, который, конечно, на всё был согласен, хотя и мечтал о другом, она побежала надевать шубу. Гостиная опустела. Кроме Стайнера... Там оставалась только компания молодых людей, но и они, вылив фортепьяно. Даже все недопитые стаканы поговаривали о том, что пора уходить. Но вдруг один из них, отправившийся в буфет, вернулся с бутылкой. «Постойте, постойте!» — кричал он. «Вот еще бутылка шартреза. Ему нужно ликеру. Это его освежит. А теперь, дети мои, по домам мы совсем одурели». Между тем она разбудила Зою, которая заснула, сидя на стуле в будуаре, где еще горел газ. Служанка, вздрагивая, помогла своей госпоже надеть шубу и шляпку. «Ну, дело в шляпе. Я сделала то, чего ты хотела», — сказала она, — «на говоря ей ты, в порыве откровенности, радуясь своему решению. Ты права. Банкир все-таки лучше других». Зоя была не в духе, не успевшая еще прийти в себя. Она ворчала, что надо было решиться с первого же дня. Потом, провожая ее, она спросила, что же делать с двумя господами, оставшимися в спальне? Борднав все еще храпел, а Жорж, Сунув голову в подушке, сладко спал, как херувим. Нана велела оставить их в покое, но она растрогалась при виде Дагене. Он, вероятно, поджидал ее в кухне и был очень грустен. «Послушай, Мими!» -ми. «Будь благоразумен», — сказала она, охватывая его руками и ласково прижимаясь к нему. «Все будет по-прежнему. Ты знаешь, что я больше всего люблю моего Мими, не правда ли?» «Ведь это необходимо, уверяю тебя. Мы все устроим еще лучше. Приходи завтра. Мы распределим часы. Ну покажи же». Как ты меня любишь, целуй же крепче еще крепче, а она вырвалась из его объятий и побежала к стайнеру, совершенно счастливая от мысли, что будет пить молоко. В пустой гостиной Вандевр играл с толстым господином с красной ленточкой. Они ничего не помнили и не замечали, что уже совсем светло. Бланш с горя легла на диван и, устремив глаза к потолку, мечтала. — А, Бланш поедет с нами! — воскликнула Нана. — Мы едем пить молоко. Когда мы вернемся... «Ван Девер, наверное, еще будет здесь!» Бланш лениво встала. Теперь полнокровное лицо банкира побледнело от неудовольствия. Третье лицо могло ему только мешать. Но обе женщины его уже тащили за руки, повторяя «Вы знаете!» «Мы хотим, чтобы молоко надоили при нас».